Васильевский остров. Как добраться к началу маршрута? Ближе всего к Дворцовому мосту станция метро Адмиралтейская. Чтобы попасть на Васильевский остров, давай перейдем в Неву по Дворцовому мосту. Первые жители — Чухонцы. Остров называли Лосиной или по-чухонски Ирвисарви. Долгое время считали, что русское имя острову дали в честь офицера Василия Корчмина. Этого офицера Петр I поставил командовать артиллерийской батареей, защищавшей Устиневы от незваных гостей. Сам Петр жил тогда, в 1703 году, в маленьком домике на петербургской стороне. И приказы, посылаемые Корчмину, надписывал просто. А если спрашивали, где государь, то отвечали — поехал к Василию на остров. Так остров и стал Васильевским. Впрочем, лет 150 назад русские ученые обнаружили, что в древних документах, написанных в Великом Новгороде задолго до того, как царь Петр пришел в Дельту Невы, остров уже назывался Васильевым, стали доискиваться. Может быть, это в честь какого-нибудь полководца или именитого новгородца-горожанина? Так и не доискались и, в конце концов, решили. Наверное, так звали человека, который первым на этом острове поселился. Кем он был, этот Василий? Рыбаком? Охотником? Но уж точно не боярином и не полководцем. Из всех островов Дельты Невы Васильевский самый большой по величине и, наверное, самый важный по значению. Петр I сначала хотел, чтобы именно здесь был центр новой столицы, города на воде, и велел архитектору Трезини пересечь остров каналами, как Голландию, как Венецию. Но план не осуществился, и теперь по Васильевскому острову вместо каналов идут параллельно друг другу три широкие улицы — Большой, Средний и Малый проспекты. С материковым Петербургом Васильевский остров соединяют Дворцовый и Благовещенский мосты, а Тучков мост ведет на Петроградскую сторону. Это интересно. Петербург был задуман как город на воде, а значит, и транспорт в городе предполагался водный. Многочисленные пассажирские пароходики бороздили воды Большой и Малой Невы, Невок, Мойки, Фонтанки. С пристани у прачечного моста против Летнего Сада перевозили на Выборгскую и Петроградскую стороны. Плата за проезд — две копейки. По бортам пароходиков висели спасательные круги и надписи крупными буквами «Рук за борт не выставлять». А еще пассажиров перевозили с одной стороны реки на другую на лодках, яликах. В лодку брали 8 пассажиров, плата за перевоз — 5 копеек. Дворцовый мост. Мосты в городе сначала были наплавные, плашкоутные. Плашкоуты — это грузовые лодки, которые использовались как опоры для моста. Прочно стоят лодки-плашкоуты на якорях, а поверх лодок настилается деревянное покрытие. Плашкоутный мост на зиму разводили, лодки зимовали вдоль берега, а весной наводили снова. Дворцовый мост был плашкоутным очень долго. Постоянный мост начали строить лишь в 1912 году, Но 17 апреля 1914 года случилось большое наводнение, а потом началась Первая мировая война, и стало недостроительство. В общем, мост был открыт только 23 декабря 1916 года. Стрелка Васильевского острова. Этот северо-восточный край острова словно стрела пронзает воды Невы, разделяя ее на два русла — Большую Неву и Малую. При Петре Первом здесь был большой порт. Но Малая Нева милела год от года, и все труднее было проводить корабли из залива в устье. И морской порт, в конце концов, переехал в Кронштадт. А потом и речной порт переместился на Калашниковскую набережную. А на Васильевский остров с петербургской стороны перевели Академию наук. Здесь же обосновались шляхетский корпус. Шляхты при царе Петре называли дворян. Академию художеств, университет, горный институт, и при всех этих институтах и академиях возникали музеи, библиотеки, лаборатории, кружки и просветительские общества. В XIX веке Петербург стал центром культурной жизни России, а Васильевский остров — центром культурной жизни Петербурга. А стрелка стала такой, какой ты ее видишь, лишь к середине XIX века. Биржа. Первым на стрелке появилось здание биржи. Спроектировал его архитектор Жан-Франсуа Тама де Тамон. По национальности Тома француз. Он был рисовальщиком и архитектором при брате французского короля герцоге де Артуа. В 1793 году во Франции началась революция. Короля и королеву казнили. Герцог де Артуа бежал, а его архитектор после нескольких лет скитаний по Европе оказался в России на службе у императора Александра I. Биржа построена в архитектурном стиле, который называется «высокий классицизм» или «ампир», обратив внимание на колонны, образующие открытую террасу, на широкие парадные лестницы и спуски пандусы, на скульптуры, украшающие фасад биржи. На Аттике бог Марий Нептун выезжает на колеснице из морских волн в сопровождении Невы и Волхова. С противоположной стороны богиня города тоже в окружении двух рек и бога торговли Меркурия. Эти скульптурные группы объясняли всем, кто сходил на берег в Петербургском порту, что они прибыли в город богатый и торговый. Открыли биржу в 1816 году. По этому случаю петербургские купцы закатили пир горой. В Большом биржевом зале столы ломились от яств. Под сводами гремела музыка, а со всех судов, стоявших у стрелки, раздавалась пушечная пальба. До 2013 года в здании биржи располагался Военно-морской музей, один из самых больших в мире. Сейчас он переехал в комплекс Крюковских казарм. И ты сможешь там увидеть не только технику прошлого и нынешнего века, но и корабль, ботик самого царя Петра. Это интересно. Строгие, пропорциональные здания с колоннами. Так строили древние греки, а потом древние римляне. Когда Римская империя была разрушена, об античной архитектуре в Европе забыли, а позже стали ей подражать. Поскольку античное искусство считалось классическим, образцовым, этот стиль назвали классицизмом. Расцвет классицизма в Европе приходится на время французской империи Наполеона. Империя по-французски «эмпир» — «ампир». Отсюда и название высокого классицизма — «ампир». Полезно знать Поскольку нам придется много говорить об архитектуре, давай запомним некоторые названия из специального архитектурного языка. Фасад. Лицо здания. Растральные колонны. Сразу после биржи по проекту Тома де Томона возвели две 32-метровые растральные колонны маяка. Растральные, потому что они украшены металлическими изображениями носовых частей кораблей. Нос корабля древние римляне называли «рострум». В переводе с латыни это значит «клюв». Металлическим рострумом во время морской битвы римляне таранили корабли противника, а после победы украшали рострами триумфальные колонны. Тамаде Тамон хотел, чтобы четыре скульптуры у подножия колонн были сделаны из чугуна, но это оказалось слишком сложно и дорого. Скульптуры высекли из камня. Это аллегорические изображения русских рек. Волга и Днепр у северной растральной колонны, Волхов и Нева у южной. Биржевая площадь. Одновременно со строительством биржи и растральных колонн благоустраивали биржевую площадь и набережные. Чтобы увеличить площадь, подсыпали землю и отодвинули берег от здания на 120 метров. По рисункам все того же Тамады тамона сделали пантусы, пологие спуски к реке. Пандусы как бы обнимают мыс стрелки, переходя прямо у воды в ровную площадку. Это интересно. Обрати внимание на гранитные шары на мощных постаментах. Не правда ли, без этого архитектурного добавления ансамбль выглядел бы незаконченным. Таможня, Южный и Северный Пагаузы. Сначала вокруг биржи теснились деревянные склады-сараи, их называли пагаузы. Лишь в 1826-1832 годах, при императоре Николае I, когда уже морской порт с Васильевского острова переехал в Кронштадт, по бокам от здания биржи построили здания южного и северного пагаузов и таможню. Архитектор Джованни Лукини решил — Каменные пакгаузы должны быть строгими и простыми, как фон, на котором еще больше заиграет сама биржа. Таможня стоит рядом с северным пагаузом и фасадом обращена на набережную Макарова. Она тоже выстроена в стиле ампир. Восьмиколонный портик немного выдвинут вперед, а на фронтоне — статуи Меркурия, Нептуна и Цереры. Сейчас в здании таможни — литературный музей Института русской литературы — Пушкинский дом. Здесь хранится множество ценных книг и рукописей, наше национальное богатство, ведь без русской литературы 19 начала 20 веков невозможно представить себе мировую культуру. Это интересно. Прежде набережная называлась Тучковой, здесь были склады торговца Тучкова. В 1952 году ее переименовали в честь вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. который совершил два кругосветных путешествия на корабле «Витязь» и руководил строительством ледокола «Ермак». В 1899-1903 годах он был главным командиром Кронштадтского порта, а в русско-японскую войну 1904 года — командующим Тихоокеанским флотом. Университетская набережная. Она тянется по берегу Большой Невы, и каждый дом здесь — история. Начинается набережная от бывшего южного Пакгауза, теперь здесь зоологический музей. Представь себе, этому музею почти 300 лет. Он создан в 1728 году, когда коллекция животных, то есть чучел животных и рисунков животных, собранная для Петра I после его смерти, была передана Академии наук. Прошло еще почти сто лет, и в 1833 году музей, постоянно пополнявший коллекцию, открыли для посетителей. Прошло еще 50 лет, музей сильно разросся. Русские исследователи очень много путешествовали. На Кавказ и на север, на Арктическое побережье, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, на Аляску и в Америку, и даже дошли до Антарктиды. И из каждого путешествия они привозили для музея что-нибудь интересное. В 1890-х годах музей перевели туда, где он сейчас находится, в здание Южного Пакгауза. Кстати, в Петербургском зоологическом музее ты сможешь увидеть не только ныне существующих на Земле животных, но и тех, которые жили тысячелетия назад. Там есть даже чучело мамонта. Консткамера. Это дом с башней, дом номер три по университетской набережной. Выстроен он в стиле русского барокко по проекту немецкого архитектора Георга Иоганна Матарнови, и строили его целых 16 лет. Начали в 1718, а закончили в 1734. -м. Экспонаты здесь были самые разные. Астрономические и географические карты, старинные книги и редкие минералы, всякие диковины, заспиртованные в стеклянных сосудах монстры, уродливая овечка, у которой по сторонам два рта с языками и два глаза, которыми видела, или один барашек, у него семь ног, у другого три глаза, два туловища, шесть ног, или вельми удивительные ящерицы с острыми челюстями». Была там железная глыба весом сорок пудов, упавшая с неба в Сибири. Один пуд — это 16 килограмм. И образец золотого песка, тоже из Сибири, и модель Иерусалимской церкви, Но самый знаменитый экспонат кунсткамеры — Гаторбский глобус, сделанный в 1654-1664 годах в Германии и подаренный Петру герцогом Галштинским. В те времена это был самый большой глобус в мире, величиной с маленький дом. Снаружи — карта Земли, а на внутренней поверхности — звездное небо. Внутрь попадали через небольшой люк, Там стояли стол и скамья. Особый механизм вращал глобус, и зритель, сидя на скамье, наблюдал, как звезды и планеты плывут по ночному небу. Такой маленький планетарий. Полезно знать. «Кунсткамера» — немецкое слово. Оно означает «кабинет искусств и редкостей». И это первый русский настоящий музей. Он основан в 1714 году царем Петром. Полезно знать. Во время пожара 1747 года знаменитый глобус сгорел, а в 1752 году был воссоздан. В 1901 году он переехал в Царское село, откуда был вывезен гитлеровцами. Вернулся он только после войны. Теперь большой академический глобус установлен на пятом этаже здания кунсткамеры. Академия наук. Дом номер пять — главное здание Академии наук. Он построен в то время, когда директором Академии была княгиня Екатерина Романовна Дашкова. Великолепно образованная и начитанная дама с сильной волей и характером. Она была не то что подругой, друзей у царей не бывает, с подвижницей императрицы Екатерины II и участвовала в государственном перевороте, возведшем Екатерину на российский престол. Главное здание Академии строили с 1783 по 1789 год. Его автор — выдающийся мастер русского классицизма Джакомо Кваренги. По национальности Кваренги — итальянец, и в Россию приехал уже 35 лет от роду. Его пригласила Екатерина II, но все свои главные строения он создал на русской земле. Примеряясь к русским обстоятельствам, поэтому он мастер не итальянского, а русского классицизма. Полезно знать. Барокко — стиль, который появился в Европе в конце 17 века, а до России добрался в начале 18 Барокко в переводе с итальянского означает «причудливый», «странный». Отказавшись от простоты и прямых линий, архитекторы увлеклись украшениями фасадов, богатой декоративной лепниной, скульптурными группами, вазами. Этот стиль должен волновать и радовать, казаться торжественным и не подавлять человека величием. Словом, барокко — это как большущий воздушный, разукрашенный торт. Университет. Следующее здание по набережной — 12 коллегий, или Петровские коллегии. Когда предполагалось, что Васильевский остров будет центром Петербурга, Петр I заказал архитектору Доминика Трезине проект здания для правительства. Всего коллегий было 12, и по проекту Трезини здание коллегии представляло собой как бы 12 одинаковых трехэтажных домов, построенных вплотную друг к другу. По первому и второму этажам вдоль всего здания шли галереи, знаменитые бесконечные коридоры петровских коллегий. Такую композицию Доминика Трезини подсказал сам Петр. Царь хотел подчеркнуть и самостоятельность каждой из коллегий, и то, что все они составляют правительство одного государства. Перед зданием собирались прорыть канал, соединяющий Большую Неву с Малой, поэтому галерея первого этажа должна была быть открытой. со спусками к воде. Однако канал так и не прорыли, а вместо арок сделали большие венецианские окна. Но вскоре центр Петербурга переместился на другой берег Невы, а 12 коллегий император Николай I в 1838 году решил отдать университету. Правда, для нужд университета здание пришлось изрядно переделать, и после переделки из внутренних помещений сохранился лишь Петровский зал. Зато перед главным фасадом разбили сад и установили высокую чугунную решетку. Дом номер 9 по университетской набережной — это ректорский флигель. В начале XIX века в этом доме был трактир купца Пушилова. В 1840 году дом отошел университету, и архитектор Аполлон Феодосьевич Щедрин переделал его под ректорскую квартиру. Ну, а теперь мы дошли до одного из немногих дворцов, сохранившихся с Петровского времени. Это интересно. За каждую важную для жизни отрасль в стране отвечает особое учреждение — министерство. Есть Министерство образования, Министерство торговли, Министерство иностранных и внутренних дел. Такую систему управления в России ввел Петр I, но тогда министерства назывались коллегиями. Дворец Меншикова. Поговаривали, что светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, того самого, что хотел выдать дочку за наследника престола, в юности звали просто Алексашкой. И торговал он сладка пирогами с зайчатиной. На самом деле Меншиков родом был из бедных белорусских дворян, а шутку про пироги запустили бояре, смертельно завидовавшие возвышению худородного паренька. Но паренек был умен и талантлив, А царь Петр очень нуждался в умных и преданных соратниках, и Александр Данилович Меншиков поднялся при нем буквально из грязи в князе. Петр называл его своей рукой, вороватой, но верной. Светлейший князь Меншиков был первым генерал-губернатором Петербурга, а его дворец — первым каменным зданием новой столицы. Дворец был выстроен в стиле барокко. Перед ним устроена удобная пристань, а за ним сад с цветниками, скульптурами, фонтанами и оранжереей, и огород, и даже небольшая пасека. Усадьба князя протянулась от большой до малой Невы. Во дворце Меншикова проходили ассамблеи, то есть балы и торжественные обеды. Здесь принимали иностранных послов, поэтому Петр часто называл дворец посольским домом. Кстати, дворец Меншикова — первый в России дом, устроенный по-европейски. В обычной русской городской усадьбе дом стоял в глубине, отделенный от улицы садом и оградой. Вход в дом с улицы не виден. А в Петербурге и первый дворец, и потом все остальные дома были развернуты фасадами на набережную. Спуски от парадного входа вели прямо к воде. Мол, теперь мы живем широко, наши двери для гостей всегда открыты. После Александра Даниловича Меншикова дворцом недолго владел другой соратник Петра, граф Андрей Иванович Остерман, а затем его отдали Шляхетскому корпусу, переименованному потом в Первый кадетский. Сейчас в Меншиковском дворце филиал Эрмитажа, посвященный культуре России Петровского времени. В ноябре 2002 года возле дворца установили бронзовый бюст Александра Даниловича Меншикова. Это интересно. После смерти Петра I страной правила Екатерина I, которая во всем полагалась на князя Меншикова, а князь задумал выдать свою старшую дочь Марию замуж за наследника престола. Екатерина I приказала выстроить дворец для наследника рядом с домом князя Меншикова. После смерти Екатерины Петр II тут же отказался от навязанной ему невесты, а самого Меншикова и его детей сослал в Сибирь. Дворец долго стоял недостроенным, потом его переделали в дом для учителей кадетского корпуса, а рядом устроили конюшенный двор. В 1867 году в него въехал созданный императором Александром II Императорский историко-филологический институт. Румянцевская площадь Во времена Петра I и князя Александра Даниловича здесь был рынок, который называли Меншиковским. Потом здесь были склады строительных материалов и дров. В самом конце XVIII века склады снесли, площадь замостили и перенесли сюда с Марсового поля памятник фельдмаршалу Румянцеву-Задунайскому. В 1862 году на месте мощенной площади решили устроить городской сад. Деньги на его устройство дал почетный гражданин Петербурга, золотопромышленник Соловьев. В саду был выстроен музыкальный павильон, разбиты клумбы и дорожки, появилась красивая чугунная решетка ограда. Но самым модным в те времена, самым лучшим городским украшением считались фонтаны. И чугунные фонтаны для сада были выписаны из Парижа. Естественно, Соловьев хотел, чтобы сад назвали Соловьевским. Название в народе прижилось, но официально сад остался румянцевским до 1939 года. Тогда переименовывали все, и сад переименовали в площадь Тараса Шевченко в честь украинского поэта, который жил и в 1861 году умер в соседнем здании Академии художеств. Лишь в мае 2001 года площади и саду вернули историческое имя. Кстати, Петр Александрович Румянцев родился за две недели до смерти Петра I. В честь царя и назван Петром. Он получил прекрасное домашнее образование и в 15 лет был направлен служить в Берлин, но вскоре был отозван за мотовство, ленность и изобиячество. Его отдали в шляхетский корпус, там он продержался всего два месяца. Родителям оставалось только одно — отправить сына для исправления в действующую армию. Россия воевала со Швецией. Вот тут Петр Александрович и отличился. Он не только был храбр и умен, в нем еще обнаружился недюжинный талант полководца, и вся его дальнейшая жизнь была посвящена военной карьере. Непутевый юнец вырос в гениального военного. Улица Репина. Давай чуть-чуть отойдем от набережной, пересечем Румянцевскую площадь. Сразу на ней мы увидим очень узкую, самую узкую в Петербурге именованную улицу. Сейчас она называется улицей Репина, а раньше это был Соловьевский переулок в честь того самого золотопромышленника. На улице Репина не только самая узкая, но и одна из самых старых улиц города. Ей без малого 300 лет. И представь себе, здесь сохранилась старая мостовая. Посмотри под ноги. Это диабаз, вулканический камень. Так мастели улицы в позапрошлом веке. Дома на этой улице, конечно, не столь старые. Они выстроены в конце XIX — начале XX века. Академия художеств. В петровские времена тут стояли три дома сподвижников Петра — князей Долгоруких и графа Головкина. В 1763 году дома эти снесли, чтобы построить специальное здание для Академии художеств. Проект сделал профессор Академии Вален Деламот, а строительными работами руководил его ректор Александр Филиппович Кокоринов. Первый камень-фундамент положила золотой лопаточкой сама императрица Екатерина II. В результате появилось одно из лучших зданий Петербурга. Великолепный образец русского классицизма. Ни одна столица не обладает для своей Академии таким зданием. Так написано в путеводителе по Петербургу 1892 года. Здание Академии состоит из четырех корпусов, образующих прямоугольник, а внутри прямоугольника еще один кольцеобразный корпус, обрамляющий большой круглый двор. На корпусе кольца настаивала Екатерина, чтобы ученики имели перед собой величину купола собора святого Петра в Риме и в своих будущих архитектурных проектах постоянно с ним соотносились. Собор Святого Петра в Риме тогда считался образцом имперской архитектуры, и двор Академии по величине точно равен куполу Святого Петра — 55 метров в диаметре. На набережную выходит главный фасад Академии, где над входом высечена надпись «Свободным художеством. Лето 1765-го». Это интересно. Ширина улицы Репины всего 5,6 метра. Ее проезжая часть до сих пор вымощена камнем. Сфинксы. Искусство долговечно. Жизнь наша коротка. Словно подтверждая слова немецкого поэта Гёте, стоят у Невы два сфинкса, изваянные 3,5 тысячи лет назад в Древнем Египте, в городе Фивы. Египтом тогда правил фараон Аминхотеп III, и у сфинксов, священных для египтян существ, лицо фараона. За тысячелетия храм Фивах разрушился, сфинксов занесло толстым слоем песка и ила. Вновь они увидели свет в 1820 году, когда в Фивах начались археологические раскопки. Молодой дипломат Андрей Муравьев, путешествовавший по Востоку, был поражен этим творением древних и предложил русскому правительству приобрести сфинксов. Но пока шла переписка, сфинксов перехватили французы, и уехали бы они в Париж, но тут во Франции началась революция 1830 года. Французскому королю Карлу X стало не до искусства, и русским удалось перекупить сфинксов за 40 тысяч рублей. На специальном корабле они отправились в Петербург. Их путешествие из Средиземного моря к берегам Невы длилось целый год. Силуэты сфинксов, застывших высоко над водой по сторонам парадной лестницы, ведущей к Неве, видны издалека. На их пьедесталах высечено. Сфинкс из древних фиф в Египте перевезен в град Святого Петра в 1832 году. Так, сделанные невообразимо давно и далеко, скульптуры стали одним из символов современного Петербурга.